Три, четыре. Охотник на воров стоял, его псы сидели, я шел. А что мне еще оставалось? Развернуться и пойти обратно? А смысл заметил уже. Поверну назад, шавок своих драных в догонку отправить. Даже если и не меня ждет, все равно отправить непременно. Не стоило его вчера так уж откровенно задирать. А не удержал языка за зубами. И что ж теперь из-за этого с моста в реку сегать? «Пыжик — невелика птица. Да и не знаю, с кем он связался и что натворил. С меня взятки гладкие. Вчера все сказал». От ясного понимания своей правоты у меня даже нога болеть перестала. Зашагал дальше спокойно и уже без малейшего намека на хромоту. «Нечу меня легавому прижать. Нечем». Все так, да только охотник на воров глядел с каким-то очень уж недобрым любопытством. И уж не знаю, чем бы это все обернулось, не случись маленькое чудо. Юнец-адепт, не весь чего встрепенулся, подскочил к ехавшему на телеге собрату и указал тому на псов. Монах без промедления спрыгнул на мостовую и двинулся прямиком к хозяину страхолюдин. А резко бросил что-то ему, и легавый, нехотя полез за пазуху, вытянул какие-то бумаги. Не иначе вправду непростые у него псы. На ум пришли страшилки о заточенных в телах животных духах. Стало неуютно, не сказать жутко. Не за и бая, коими пугали друг друга малолетние босики, Передернула от воспоминания о вчерашнем приливе. «Я ведь точно духов видел, а не меня!» «Но это было вчера, а сегодня я переборол неуверенность и прибавил шаг. Миновал отвлекшегося на разговор с монахами Легавого, обогнал съехавшую с моста и неспешно покатившую вверх по Нагорной улице телегу с мертвецом» и тут же вернул в сторону при виде вывалившей из переулка в Атаге парней с чая развесочной фабрики. Бриты наголо ребята нацелились было на компанию купчишек, пузатеньких и пьяненьких, но к этим развеселым молодчикам цепляться не рискнули. А вот одинокого босика по случаю праздника могли и поколотить. Я спрятался от них за тумбой с объявлениями. В протопала прочь по набережной. Мною заинтересовался разве что продавец бульварных листков. Мертвая пехота Южноморского Союза негациантов осадила Тегас!» — завопил он, тряся газетой. «Антиподы отступают! Канонерки Черноводской торговой компании обстреливают порт с моря!» Я отшил мальчишку, и тот потопал прочь, голося во всю глотку. «Только у нас все последствия небесного прилива! Ей жертвы!» Тут бы мне и дальше двинуться, да только взгляд вдруг зацепился за знакомое лицо. Точнее, портрет. На тумбе. Среди прочих. Сверху значилось «Ян Простак, он же мокрый». Снизу пометили «вор и убийца», а награду за этого типчика назначили немного немало мало в сто целковых. Целое состояние, а для босика так даже не одно. И сомнений быть не могло. Именно этот разыскной листок показали мне ухари. Именно этот дядька наведался к звездочету незадолго до его смерти. «Ян Простак, он же мокрый, вор и убийца, но не колдун». «Просто вора-убийца, каких в Черноводске пруд-пруди. А ведь звезда что то чарами сгубили». «И как же так?» Миг я бездумно пялился на разыскной листок. Потом сбросил оцепенение и поспешил дальше. «Да, царь небесный, мне с этим ухарем столкнуться не доведется. Ну а если не свезет, непременно его узнаю и буду готов». «К чему?» «Да у нас все просто. Бей или беги. Еще отбрехаться попробовать можно, но тут уж как получится». Сложно кому-то голову задурить, когда свинчаткой в висок прилетело. Или нож под ребра сунули. Подумал об этом и сразу выкинул из головы. Поскольку сегодня был не тот день, когда можно безбоязненно уходить в себя. Навстречу то и дело попадались компании мужиков помоложе и покрепче. Они куда-то целенаправленно шествовали, попутно задирали друг друга и свистом приветствовали всех маломальских симпатичных девиц. Явно намеревались показать удаль молодецкую на кулачных боях, или играх в мяч, и на улице не безобразничали, но зацепишь такого плечом, выхватишь. Из харчевин выносили столы, всюду сновали лоточники, продавцы всякой всячины и просто сомнительной личности. Шарманщики крутили ручки своих музыкальных ящиков, гармонисты раздували меха, терзали смычками струны скрипачи. Пить почтенная и не очень почтенная публика взялась с раннего утра, а кое-кто еще ночью заворотник закладывать начал. На одной из площадей поднимали шатры заезжие балаганщики. Захотелось поглядеть на них, но нет, нет и нет. Времени нет, как бы не опоздать. Нищих на паперте церкви серых святых оказалось видимо-невидимо. Среди стекавшихся туда со всей округи горожан я то и дело подмечал карманников и прочее жульё. Мне в толпу лезть не пришлось. Брат тихий стоял у ворот, и вид у монашка был угрюме некуда. Я поначалу решил, что ему просто прийтит в такой день возиться с каким-то приблудным босиком. Неладное заподозрил только когда во внутреннем дворе монашек пинком повалил мято жестяное ведро и указал на колодец. Набирай. Объяснений я требовать не стал. Беспрекословно выполнил распоряжение: прихватил половую тряпку и вслед за монашком поплелся к мрачной часовенке. Нисколько не удивился, когда мой провожатый распахнул дверь подвала и объявил: Приду, что все блестело. Оставалось лишь мысленно чертыхнуться. «Сам виноват. Нашкодил? Убирай!» Ну да, в подвале витала кислая воня рвоты. «Моей? Ничьей либо еще!» Когда за спиной захлопнулась дверь и лязгнул засов, я тяжко вздохнул и опустил ведро к ногам. Постоял так чуток, затем скатал циновку и наскоро протер пол. После уже взялся отдраивать изгаженный угол. Много времени на это не ушло, а монашек все не возвращался и не возвращался. Так что я отнес ведро с грязной водой к входной двери, вернул на место циновку и уселся на нее. Больше заняться было решительно нечем. Ну а когда некоторое время спустя послышались обрывки церковных песнопений и повеяло жаром, я и вовсе улегся на спину и заложил руки за голову. Смяжил веки и принялся мысленно втягивать в себя тепло, прогонять его по телу и стараться в полной мере выплеснуть обратно. Раз за разом, вдох за вдохом. Ни в пример давишней стылости никаких болезненных ощущений призрачный жар не вызывал. Разве что стало самую малость припекать отбитую ногу. В любом случае это не помешало расслабиться и погрузиться в некое подобие полудремы. При этом упражнений своих не прекратил. Вдох-выдох. В себя и себя. Вновь мелькнула мысль переговорить с монастырским лекарем-братом Светлым. И вновь возникли сомнения, не поднимут ли меня насмех. Босяк возомнил себя тайнознацем. Смешно же, смешно. Для начала надо хоть чего-то добиться. Свечные фитили, допустим, взглядом издавчица зажигать. Тогда всерьез отнесутся и не погонят за шей. Хотя и так, конечно, не погонят. Просто отправят не за свечами приглядывать, а нужники чистить. Как там священник в нашей церкви вещал? Все беды людские от праздности. Вот и загрузят, чтобы ерундой не страдал. Разбираться не станут. «Воспоминания, о круживших по комнате приблудных духах, уже померкли и выцвели. Стали казаться обычным ночным кошмаром. Но я точно знал, что не свихнулся. И все это случилось на самом деле, а не пригрезилось с усталости. И потому решительно рубанул рукой в воздух. К черту! К черту все эти отговорки и нерешительность! Они от неуверенности в себе. Ничего я ждать не стану. Схожу к монастырскому целителю. Нет, не сегодня, конечно». Не сразу после небесного прилива, ему сейчас попросту не до меня, но завтра или послезавтра непременно. Вскоре песнопения смолкли и меня перестало прогревать жаром церковной волжбы, А дальше в каменном мешке и вовсе заметно похолодало. Я поднялся с походил от стены к стене, затем постучал в дверь и крикнул «Эгей, я уже закончил!» Без толку, никто не ответил. Подпрыгнув, я ухватился за перегораживавшее окошко железное прутья, подтянулся к потолку и позвал «Брат Тихий!». И вновь ничего. Монашек не отозвался. «Черт побери! Еще не хватало тут до самого вечера прокуковать. Только не сегодня, не в праздник». Увы, увы, брат Тихий то ли попросту позабыл обо мне за делами и заботами, то ли решил преподать урок. Но не объявился он ни в 10, ни в 11 ни даже в полдень. Всякий раз, когда часы начинали отбивать время, я подтягивался к зарешоченному окошку и вслушивался в раскатистые отзвуки ударов. После спрыгивал на пол и крыл монашка последними словами. «Полдень! Уже драный полдень!» Призрачное тепло давно сгинуло. От пола и стен все сильнее тянуло холодом. Я в озяв и начал кружить по подвалу. Заодно вернулся к дыхательным упражнениям. Вдох, выдох. И ничего. Никакого ощущения внутреннего тепла. Согрелся исключительно из-за быстрого шага. Когда с улицы донесся непонятный шум, я спешно подбежал к окошку, подпрыгнул и ухватился за прутья решетки. В очередной раз подтянул себя к потолку. Намеревался попросить о вызволении из этого узилища, но вместо монахов углядел шеренгу пацанов лет 12 и 13 на вид. Все они были в одинаковых холщовых штанах и свободных рубахах. Все бриты наголо. Черт, Эти меня не только не выпустят, но еще и посмеются!» «Тишина, неофиты!» — потребовал вдруг кто-то. Разговоры как отрезало. Пацаны синхронно поклонились. Я еще сильнее подтянулся к решетке и сумел разглядеть стоявшего чуть в стороне от посыпанной песком площадки монашка в серой рясе с алым шнуром адепта. Призвал к порядку именно он, но выказывали почтение сопляки кому-то вне моего поля зрения. Привлекать к себе внимание криком окончательно расхотелось. Даня в красках же выписал заведенный в его школе порядки. Едва ли у монахов менее строгие правила. Сорву урок, точно горячих влепят. Но и спрыгивать обратно я не стал. Продолжил висеть, заинтересовавшись услышанным. Вы еще не тайно знацы, начал вещать Неофитом наставник. У вас не сформированы силовые меридианы, узлы и ядро. А без всего этого невозможна полноценная работа с энергией неба. Вам не овладеть ею и не сплести в аркан. Это так. Но даже неофит способен пережить собственную жизненную силу в простенькое воздействие посредством элементарного приказа. Я сразу вспомнил список ступеней возвышения и едва не присвистнул от возбуждения. Приказать. Четвертый шаг. На это способны даже необученные простецы. Легендарные воители прошлого в минуту смертельной опасности совершали деяния, повторить которые сейчас не в состоянии иные аспиранты и ассессоры. И это без многочасовых медитаций и штудирования многомудрых тамов. Запомните, в основе всего лежит сила духа. Все зависит исключительно от вашей воли. Пальцы начали соскальзывать с железного прутка, но я перехватился и продолжил внимать руку. «Не бойтесь потратить лишнее, не получится». «Себе не навредите, только сильнее станете. Запомните, слабому не закалить тело, слабому не закалить дух, слабому никогда не отделить одно от другого. Слабый не имеет права на тайное искусство». Вспотевшие пальцы все же соскользнули. Я упал на пол и потряс кистями. Несколько раз тиснул и разжал кулаки. А потом вновь подпрыгнул, вцепился в решетку и подтянулся. Людям, естественно, бить, выплескивая раздражение. Это в природе человеческой. Именно поэтому первым вашим упражнением станет отработка простейшего атакующего приказа. Представьте, как втягиваете энергию, закручиваете и толкаете из себя, напитав собственной яростью и решимостью. От плавного начала к взрывному финалу. Дальше монах пустился в пространные объяснения об особенностях передачи энергии. Движений от опорной ноги к атакующей руке и вкладу в это сокрушительное действие корпуса. Но пальцы у меня окончательно занемели. Изрядную часть его разглагольствований я к своему величайшему разочарованию прослушал. А затем наставник умолк, и пацаны принялись шумными выдохами бить кулаками воздух. Так это выглядело со стороны. Били они быстро, в полную силу и резко, зачастую даже проваливались вперед, раз за разом и безрезультатно. Перед каждым на столбе висел гонг. Но если какие-то медные круги принимались раскачиваться, то исключительно под порывами ветра. И лишь очень-очень нескоро до меня донеслось одинокое звяканье. «Ого! Все же сподобился кто-то! Тоже попробовать, что ли?» Я попробовал и зашипел от острой боли в ноге. Пусть синяк и поблек, но окончательно уши беспокоить, увы, не перестал. При резком толчке под коленом будто уголья вспыхнули. «Плевать!» Если у кого-то из этих сопляков получилось, то чем я хуже? Монах же неспроста сказал, что все упирается исключительно в силу воли, а талант дело десятое. И я продолжил бить кулаком воздух, но без толку. Только в запрел да начало звенеть в голове, а перед глазами замертешили серые точки. Но хоть ногу размял, и та перестала ныть. Обливаясь потом, я уселся на циновку и попытался отдышаться. А когда вновь заговорил наставник, без промедления перебрался к окошку, в прыжке ухватился за решетку и подтянулся. Второй наиболее естественной реакцией является желание защититься. Начинайте отрабатывать приказ отторжения. Все то же самое, только не пытайтесь поразить цель. Ваша задача — отбить удар. На площадку опрокинули несколько вюдер воды, а неофитов разделили на пары, и те взялись поочередно швырять друг в друга мокрым песком. Один кидал, другой пытался отбить, потом наоборот. Нежелание получить в лицо пригорошню песка сработало наилучшим образом. Пусть я и наблюдал за тренировкой лишь урывками, но ни раз и не два замечал, каком я словно налетали на невидимую преграду и рассыпались. А песчинки зачастую на миг неподвижно зависали в воздухе, и только после этого падали на землю. Выглядело это потрясающе. В первый раз я даже выругался от восхищения. «Обалдеть! Настоящее колдовство! Эти сопляки тайно знацы! А я? Да или нет? Как бы узнать наверняка?» «Я попытался сотворить приказ отторжения, но попробуй разбери, сработала защита или нет, когда в себя ничего не летит. Вот вчера мог бы от приблудных духов отгородиться, а теперь даже не представляю, как свои способности проверить. Ну да ничего, буду удар ставить, так чтоб не кулаком, а небесной силой бить». «Времени свободного теперь хоть отбавляй, а упражняться и на болоте можно, там никто не помешает». В итоге пацанов увели с площадки мыться, а я так и остался сидеть в подвале. Брат тихий изволил явиться за мной только в три пополудни. Сдержаться и не засветить кулаком в его самодовольную физиономию удалось при великим трудом. Но сдержался, выплеснул грязную воду в помойную яму, вернул ведро под навес и отправился в освоёсь. Ничего не ел со вчерашнего дня, в желудке так и сосало. Ответавших на улице ароматов рот моментально наполнился слюной, даже голова закружилась голодухи. Я предусмотрительно захватил с собой из дома несколько медиков, поэтому завернул в ближайшую к монастырю харчевню, где, к своему немалому удивлению, оказался совершенно бесплатно одарен куском вкуснейшего мясного пирога. И кружка легкого-легкого, разогретого с заморскими специями вина, Не иначе приличная одежка сказалась. Сошел за своего. Вроде пустяка, а день как-то сразу таким уж хмурым казаться перестал. Еще и приказы. Интересно, да воду. Вновь настроение скисло на подходе к черному мосту. Вспомнился охотник на воров и его драные псы. Я поколебался немного и свернул на боковую улочку. Поплелся по ней к червоному бульвару просто решил после утренней встречи проявить благоразумие и сделать крюк до торговой переправы. Ниже по течению черной располагалась пристань, оттуда выбиралось на промысел всякое жилье, А вот в той округе народ обретался все больше зажиточный. Поэтому в дворнике нанимали крепких молодых мужиков, которым привычнее было протягивать палками по хребтинам всякий приблудный сброд, нежели мести мостовую. Босиков они тоже гоняли, но сегодня приподнятое настроение – Царила и на Червоном бульваре. Какая-то деваха даже вручила мне спелую грушу. Увы, нормальная мостовая заканчивалась на том берегу реки. С нашей стороны дорога мало чем уступала трясине, а на деревянных мостках было не протолкнуться от прохожих. Пришлось сворачивать в проулочек. Под ногами тут же зачавкала грязь. Только это было еще полбеды. На обычно безопасных перекрестках сегодня толпили шумные компании. И если подвыпившие дядьки покуда никого не задирали и просто чесали языками, то пацанва от втихаря выпитого вина будто сдурела. Пришлось петлять и пробираться в свою округу через кварталы, где либо знал кого-то из старших, либо тамошние заправилы приятельствовали с Баженом или хотя бы не были с ним на ножах. И так цеплялись, конечно, но отбрехался. В итоге вывернул к трем жбанам. Там выставили на улицу длинные столы и даже накрыли их немудреной снедью. А вот пиво и вино, не говоря уже о чем покрепче, наливали за деньги. Раз заносчицы сбивались с ног, поэтому к обслуживанию выпивок привлекли местных басиков. Лещ, перехватил я взмогшего парнишку. Погодь, чего тебе серый? Вопрос есть, некогда. Я намеревался приберечь грушу для рыжоли, но а тут уже деваться было некуда. Сунул ее пареньку. Помнишь, я сюда на днях приходил, меня еще лука в кабаке ждал. Лещ впился зубами в грушу и кивнул. «Был такое...» «А что?» «Мы как вышли, тут извозчик стоял. Кого-то из ваших за ним гоняли». Всякое подобное поручение неизменно приводило к сваре при последующем дележе вознаграждения. Такое запоминается надолго, но лещ замотал головой. «Не, он сам прикатил». «Привез кого?» Паренек вытер губы рукавом рубахе. «Да просто приехал и встал. А тебе что с того?» «Груша вкусная?» «Сочная?» С ухмылкой ответил лещ. Сунул остатки в рот и усиленно заработал челюстями. «Но не испугался того, что я потребую угощения назад. Просто не захотел делиться с приятелем». «Ну ты жила!» — возмутился подступивший к нам паренек. «Оставить не мог?» «Да серый мне огрызок дал!» — соврал лещ, а после развел руками. «Короче, не знаю, что он тут забыл». «Кто?» — полюбопытствовал его дружок. «Да извозчик! Помнишь, воробушек на заднем борту экипажа углем ут нарисовал?» А! Было дело! Ох, и крыл его дядька! Так и не стервить, только размазал! Разговор наскучил. Я попрощался с пацанами и отправился на поиски босиков гнилого дома. На болоте сейчас точно никого не застать. Да и вечер, можно сказать, уже начался. Скоро к бажену на поклон идти, а дальше толковище. Меня передернуло!